Глава 22 Полина сквозь сон чувствую чье-то присутствие и в панике открываю глаза. Вижу Алексея и облегченно выдыхаю. Давно он здесь, неважно, но с ним спокойнее. Как ты? Он мягко улыбается, берет мою руку и прикладывает большой палец к запястью, отсчитывая пульс. Совесть изводит меня и мучает. Я должна рассказать Алексею правду. Но от чего-то не получается. Язык словно прилипает к небу. Не верю я ему до конца, хоть тресни. Хорошо, вроде. Нервно запинаюсь на каждом слове. Что-то случилось? Я хотел поговорить. Алексей поднимается на ноги и отходит к окну. О чем? О ком? Разворачивается и присаживается на подоконник. У нас есть общая подруга. Плещеева Светлана. Сейчас уже Орлова. Он говорит ровно и спокойно, но мое сердце с каждым словом стучит все быстрее и громче, норовя выдать меня с потрохами. Вы очень близки, дружите с детства. Подробностей я на самом деле не знаю. Зато я знаю, даже мурашки ползут по коже. Да и не суть, ты помнишь ее? Отрицательно качаю головой и поджимаю губы. Опять вру. Зачем? Не знаю, само как-то выходит. Я не все помню и просто не могу доверять никому на сто процентов. Плохо! Алексей вздыхает. Она очень переживает из-за того, что ты не выходишь на связь, а привести ее сюда я не могу, барабанит пальцами по коленке. У нее многоплодная беременность и не самая идеальная. Надеюсь, с малышами все будет в порядке. Света заслужила свое двойняшковое счастье. «Я чем-то могу помочь?» «Можешь», — он кивает. «Позвони ей с моего телефона». «То есть как?» «Что я скажу?» Тяну с сомнением. «Что у тебя все хорошо». Алексей расплывается в улыбке. «Ты жива, здорова и счастлива. Сможешь?» «Попробую». Осторожно киваю, а сама даже не представляю, как не выдать себя. А может, все же рассказать все Алексею, Но не похож он на злодея, хотя никакой злодей не похож. Мне надо подумать и проанализировать все, что вспомнила, все, что со мной случилось. Надо же искать выход из ситуации, а я даже не помню, где в нее вход. Спасибо. Кстати, свой телефон ты, если что, потеряла. Он идет ко мне с телефоном в руках и что-то там ищет. Алексей Михайлович, медсестра заглядывает в палату. Иду. Он даже не смотрит в ее сторону. «Вот, держи!» Отдает мне свой гаджет, где уже найден нужный контакт. А я отойду на пару минут. Алексей выходит из палаты, а я нажимаю дозвон. Волнуюсь, как в первый раз. Пытаюсь себя настроить на то, что это же Светка, моя родная и любимая, но во мне словно что-то сломалось, и чувства стали какие-то корявые. Головой я все понимаю, а сердце словно работает не так, как надо. Длинные гудки начинают раздражать, но в то же время дают время сосредоточиться и придумать, что говорить. Косолапов, только не говори, что уже соскучился. В динамике раздается до боли родной голос, и я едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Меня накрывает волной оглушающих и в то же время щемящих эмоций. Окончательно вспоминаю все, что нас связывает. Целая жизнь. Света, мой самый близкий человек на свете. Я безумно рада её услышать. Это такой сумасшедший заряд энергии. «А это не Косолапов», — сквозь слезы отвечаю. На пару мгновений повисает тишина. «Полинка!» — радостно взвизгивает она. «Ну, наконец-то! Я уже не знала, что и думать!» Зажимаю рот ладонью и жадно дышу носом. Не плакать. Только не плакать, иначе Света всё поймёт. С большим трудом беру себя в руки. И выдавливаю из себя в привычной форме. Добрось, да что со мной может случиться? Все что угодно. Возмущается она. Хотя Алёшка тебя в обиду не даст. И давно вы с ним вместе. Кались давай. А вот тут я теряюсь, потому что просто не помню. Вместе ли мы и как давно? Не помню. Может просто и нет ничего, поэтому и не вспоминается. Надо все же спросить у Алексея. А пока придется придерживаться придуманной им версии. Не очень потайные, цокает она языком и счастливо смеется. Я очень рада за вас. Я знаю, что это искренние эмоции, и нет ничего дороже их. Спасибо! смахиваю новую партию набежавших слез и быстро меняю тему. Ты-то как, крестники мои не буянят? Терпимо, справляюсь. Столько нежности в ее голосе что я тоже невольно проникаюсь моментом. «Ой, Сашка пришел. Давай позже созвонимся». «Муж? Это святое, как и их любовь. Хотела бы и я такую, но, видимо, недостойно. «Конечно. Привет ему». «Обязательно. Целую». Сбрасываю звонок, но не успеваю заблокировать экран, как раздается новый сигнал. Кто-то звонит. Какой-то Макс. Смотрю на цифры и никак не могу отморозиться. Надо же что-то сделать. Или ответить, или сбросить. А вдруг что-то важное. Встаю с кровати. Очень медленно и осторожно иду к двери. Надо отдать телефон Алексею. После пятого сигнала добираюсь, наконец, до двери. Но телефон замолкает. Опоздала. Ну вот, все зря. Но, может, сам перезвонит. Выглядываю из палаты и озираюсь в поисках Алексея. Не сразу замечаю его у окна, в конце коридора. Он не один. Разговаривает с какой-то девушкой. Та его обнимает и что-то рассказывает, а он слушает, нахмурившись. Она оборачивается, и меня словно прошибает электрическим током. Жена. Это его жена. Косолапов женат, а мне вешает лапшу на уши.